Глава 57 Предпочтение естественности Есть три способа решения проблем, возникающих в теле. Обычное наведение порядка осуществляется путем постоянного исправления искривлений. Это действие, не требующее специального напряжения и вхождения в состояние подвига. В случае столкновения с аномальными процессами необходимы экстренные и необычные меры. Но если хочешь овладеть целостной системой ощущений мира, то следует сохранять спокойствие и незаинтересованную беспристрастность относительно любых ощущений, позволяя им протекать своими путями в процессе отражения устройства мира. На основании чего выделяются три способа реакции на процессы в организме. Чем больше запретов, правил и установлений вводишь для себя, тем беднее делаешь внутреннее пространство. Чем больше техник, методов и принципов в обращении с ощущениями, тем больше возникает путаницы и смуты в сознании и теле. Чем хитроумнее понятийная система работы со здоровьем, тем больше аномальных явлений возникает. Чем серьезнее правила, регулирующие внутреннее устройство, тем серьезнее нарушения, которые допускаешь, вызывая постоянное чувство сожаления и раскаяния. Вот несколько древних правил, которые просто звучат, но непросты для исполнения. Когда удается удержаться от вмешательства в процесс управления телом, тогда преобразования происходят сами. Когда из всех реакций на ощущение предметов и явлений предпочитаю «покой», тогда искажения начинают исправляться сами. Когда предпочитаю находиться в состоянии отсутствия дел, внутренняя жизнь тела становится полной и богатой. Когда стремлюсь не идти на поводу устремлений, структура внутренних ощущений обретает изначальную простоту. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый император сказал небесному наставнику Цибо. «Властители и правители, простые люди и народ все стремятся достичь целостности телесного облика. Однако люди не чувствуют, как болезнь поражает их тело и позволяют болезни развиваться в теле. В итоге она проникает далеко, воздействует на кости и костный мозг». Ци-бо ответствовал. Соль обладает такими свойствами, что если долго хранится в сосуде, то сосуд начинает пропускать влагу. Перед тем, как порвется струна на цине, звук ее становится дребезжащим. Когда развитие дерева достигает своего предела, листья его начинают опадать. Когда болезнь проникает глубоко в тело человека — Больной издает звук кашля. Силы дыхания болезни проникают через кожу и поры кожи, а болезнь начинается с изменения кончиков волос на коже. Болезнь не начинается неожиданно, она может неожиданно проявиться. Три вида перемен в дыханиях. Практическое осмысление. Существует три вида перемен в дыханиях вселенских сил. Первые перемены – это перемены небесных сил. Вторые перемены – это перемены на пути мудрости. Третьие перемены – это перемены сознания. Перемены небесных сил – это законы разумного устройства в переменах. Перемены на пути мудрости – это образы в переменах. Перемены сознания — это путь перемен. Наблюдая перемены на пути мудрости, необходимо ценить ясность образов. Когда достигается ясность образов, постигаешь состояние совершенной мудрости. Наблюдая перемены небесных сил, необходимо ценить полноту постижения законов разумного устройства — Полнота постижения этих законов позволяет понять суть действия небесных сил. Наблюдая перемены сознания, необходимо ценить продвижение по пути здорового долголетия. Только через продвижение по этому пути можно постичь суть устройства сознания. Если не стремишься к постижению перемен на пути мудрости, не сможешь достичь ясности в переменах небесных сил. Если не достигнешь ясности в переменах небесных сил, не сможешь понять перемен сознания. Если не познаешь перемен сознания, то вряд ли постигнешь суть изменений. Только через перемены можно понять суть изменений предметов и явлений мира на пути достижения здорового долголетия.